Я против этого, так, грубо, оправясь от страха, ответил Косяков. И не позволю к себе такого отношения. Бросим аллегории. Анохов кивнул головою. Вы приходили справляться о векселях. Значит, они вас интересуют. Вы знаете и эту леди, и этого джентльмена. Мои условия. Сегодня вечером пятьдесят рублей за молчание в течение недели. Итак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 Оба они изрядно покачивались, и меняясь короткими фразами, заливались веселым смехом. Так припугнул? спрашивал Грузов. У, -у, У, как я его отвечал Косяков. Струсил? Трожал как лист. Все, — говорит, сделаю, не погубите карьеры. Наверное, иначе ты знаешь, Косяков останавливался и делал выразительный, но ему одному понятный жест рукой. Грузов радостно кивал, и они, взявшись под руку, снова продолжали свой путь. В сенях своего домика они крепко поцеловались, и один вошел в дверь направо, а другой налево. При входе Косякова больная жена его радостно заворачивалась на месте и, смешав карты на столе, заговорила. «Здравствуй, здравствуй! А я все гадал на тебя. Хорошо тебе будет. Денег много-много. Только...» «Здравствуй, сорока!» — снимая фуражку и, идя за занавеску, ответил Косяков. «Значит, вела себя смирно, умницы и не плакала?» «Так немножко», — ответила Софья Егоровна. «Это с чего?» «Опять?» — сердито окликнулся Косяков, причем за занавеской послышался треск кровати. «Скучно мне, не каш, — заговорила оправдываясь женщина. Сидишь-сидишь, гадаешь, а потом думаешь, вот бы гулять пошла на улице светло-светло. Глупости, пыль, жара», — вяло отозвался Косяков. Попыли пыли бы ногами потопталась, Господи, и за что мне? Опять для тебя вижу я, абуза обузой. Не тебе хозяйка, не тебе женой, урод, калека, умереть хочется. Лягу я в сырую землю в тесном гробу и буду лежать смирно-смирно. Будешь, будешь, уже сквозь сон ответил Косяков и захрапел. А Софья Егоровна откинулась к спинке кресла, заломила руки в отчаянии и заплакала.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 «Казённый дом!» — говорил он сердито. «Ах ты, глупая сорока! Ещё на пророчь проклятая! Вот тебе, поганая, вот! И не будет тебе карт!» Он хлопнул её картами по носу и быстро переложил карты в комод. Софья Егоровна заплакала. «Никаша, что же я без карт? Одна! Милый, не сердись на меня, глупую! Никашечка!» Но он надел фуражку и сердито вышел из комнаты. «Нет на неё смерти и нет!» — сказал он, когда они вышли на улицу.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 Обещался ей, вдруг, как хочешь, как хочешь, но ну, через неделю снова. К нему? Ну да, ты, собственно, прав, Косяков тряхнул головою, потому что он-то уж оповестил ее всенепременно. Грузов был очень доволен его одобрением и улыбнулся. — Надо все, что по чести, — сказал он. Если он будет платить, пусть он. Если откажется, пусть она. Они поймут, что имеет дело с порядочными людьми.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 Мог спросить и десять, и двенадцать, и все пятнадцать тысяч. Милостливо. Но откуда их взять? Пятьдесят рублей, и то не достанешь. Положим она. Но на сколько времени хватит и ее? О, подлость! Он топнул ногою и прибавил шагу. Молодой человек, хорошей фамилии, он имел пред собой всю будущность и вдруг запутал себя так глупо, так гнусно. Положим женщины великодушной.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 Только на вокзале он несколько рассеялся. Манька Гусар, одна из звезд местного полусвета, села за его столик и в полголоса напевала ему отрывки из цыганских романцев. Из зала доносилось пение хора. Широкая Волга чернела своей водную гладью, и взор терялся в полумгле летней ночи. На душе становилось равнее. Маньку отозвали в хор. Анохов на время остался один и отдался мечтам, так легко овладевающим слабыми душами.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 Его лицо опять омрачилось, но в эту минуту к нему подошел его товарищ по училищу, Краюхин, состоявший товарищем прокурора при местном окружном суде. Круглое, всегда довольное лицо его с маленькими черными усиками и круглыми глазами напоминало кота. Среднего роста, с небольшим брюшком и тою солидностью, которую стараются придать себе ограниченные люди, он являлся типичным представителем провинциальной бюрократии. — Жан! — окликнул он Анохова. — Сидишь и, видимо, пребываешь в Мехлюндии. — А ты чего так сияешь? — спросил Анохов, здороваясь с ним. — Рад и горд, — сказал Краюхин, садясь к столу. — Мне поручено обвинение по делу об убийстве Дерунова. Громкое дело. Я обдумываю речь. И Краюхин многозначительно поднял брови. — Какая ж речь, если убийца еще не найден? — Краюхин улыбнулся.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 — По этому случаю выпьем, — засмеялся Краюхин и постучал стаканом по бутылке. — Еще бутылку, — сказал он Лакею, отдавай ему пустую. — Выпьем, — ответил Анохов, — а через три дня твой коллега Дахин. — Куда же? — В Питер, а там как устроюсь, иначе, брат, мне не отыграться от... — Можайхи, — цинично заметил Краюхин. — Ну ее к черту, — грубо ответил Анохов.